Глава 17. "Илья Сергеевич, я остаюсь", бодро заявил Денис. "Не говори ерунды, синоптики не обещают скорого улучшения. Да и пофиг, дождусь спасателей и поучаствую в программе выживания", с улыбкой кивнул Денис на костры. "Но ласточку свою тут не брошу. А Полинку забирайте, как говорится, баба с возу". Между прочим, я всё слышал, повернулась я к нему, являя собой оскорблённое достоинство. Бо автобузу значит. С одного возу на другой, так сказать, тоже мне экстримал нашёлся. Ничего с его тачкой не случится. Таких тут много сейчас останется. А вот слышать такое про себя всё же обидно. Хоть бы слова выбирал. Да я не в этом смысле, вспохватил Седенис. Ну ты понимаешь, я же волную из-за тебя. Ладно, пока, махнула я рукой и выбралась из его машины. Сразу же меня подхватил ветер со снегом, практически ослепил и понёс к машине Розова. В салон его автомобиля влезла уже изрядно припорошенная и слегка задохнувшаяся от ветра. "Езжай домой", ухватила обрывок фразы начальника. "А как же Суздалев?" усмехнулся Денис. Пере топчится, джёл губы Розов, и я поняла, что он сердится. Ему надо, пусть и приезжает. "Как скажете, Илья Сергеевич", даже не скрывал радости Денис. Я, если и удивилась такому повороту событий, то виду не подала. Да и сейчас меня больше занимал тот факт, что оттаивая, я рискую намочить с собой чистый до стерильности салон машины Розова. «Не успела замёрзнуть», – посмотрел на меня начальник, как только развернул машину. «Не успела, спасибо вам». «За что?» «За то, что спасли», – не сдержала я улыбки. Это было неожиданно и приятно. Первой реакцией, как увидела его, стала радость. А потом уже и все остальные чувства подтянулись. А вот Галендеева, наверное, будет злиться, и разговор с ней мне ещё только предстоит. Почему не сказала мне, что собираешься в командировку? Снова заговорила Розов через некоторое продолжительное время. Ехали мы медленно, видимость на дорогах была всё ещё нулевая, а движение ближе к городу становилось всё оживлённее. "А должна была, я думала, вы в курсе", удивилась ей. Если быть точной, то когда он звонил, я вообще об этом забыла. Но и не думала я, что такие решения принимаются без ведома руководства. Как видишь, нет, бросил он на меня быстрый взгляд, в котором успела прочитать недовольство. Этот Суздалев, в общем, он не тот клиент, которому я стал бы отрезать своих сотрудников. Инга Михайловна рассудила иначе. Снова не сдержала я улыбки. Правда, на этот раз она была слегка мстительной. Мелочь, конечно, но ничего поделать с собой я не могла. То, как вела себя в пятницу Галендиева, до сих пор хранилось в моей памяти в ярких подробностях. А потом эта командировка. Тогда я не связала нашу ссору и её воеедино, но сейчас поняла, что стала жертвой мести. Мы въехали в город, и я решила больше не отвлекать водителя разговорами. Да и сам Розов выглядел напряжённым и сосредоточенным. Он вглядывался в дорогу, на которой не просматривались даже впереди едущие машины. Кажется, бурга ещё и усилилась. Оставалось надеяться, что стоящим в пробке помощь подоспеет вовремя и всех эвакуируют до того, как кто-нибудь обморозится. Но и теперь я не сомневалась, что в колонаде заботятся о своих сотрудниках. Если что, Денис кинет клич о помощи, и его обязательно спасут. Илья Сергеевич, а куда мы едем? Всё же заговорила я, когда поняла, что направляется он совсем не в ту сторону. Я везу тебя домой. О, почему? Рабочий день в разгаре. Потому что сегодня у тебя выходной. Не дал он даже договорить мне, оборвав буквально на полуслове. Не надо вести меня домой. Фраза прозвучала пугающе громко, а я поймала на себе недоумённый взгляд Розова. Мне не нужны никакие поблажки. Практика это такая же работа, как и любая другая. Мне за неё платят. Ну, хочется надеяться, что заплатит, додумала я уже про себя. До зарплаты я уже дни считала, в карманах поселился сквозняк. Я хочу многому научиться в вашей компании и принести хоть какую-то пользу. Пользу ты уже приносишь, усмехнулся Розов, и усмешка его мне не понравилась, как и подтекст в его словах. Что вы имеете в виду? Ничего особенного, пожал он плечами. Илья Сергеевич, очень прошу вас отвезите меня на работу. Заметила я, что он не собирается менять направление. Слушай, ну почему ты такая упрямая? Бросил он на меня раздражённый взгляд. Разве ты не устала? Ну, есть немного. Любая дорога выматывает, а такая тем более. Но работа есть работа. Я так считала и уступать было не намеренно. Не устала, уверенно отозвалась. И не проголодалась. О, а тут он попал в самую точку. Ещё как проголодалась, потому что даже позавтракать не успела, а время уже было обеденное. Я планирую воспользоваться обедом и перекусить, скромно ответила, да и то только потому, что Розов явно ждал моего ответа. Отлично. Раз ты не хочешь ехать домой, то составишь мне компанию за обедом. Я же тебя за это накормлю. В голосе его прозвучало лукавство. Я призадумалась. Он ни на чём не настаивал, не вёл себя грубо, как было несколько раз раньше. Время действительно было обиженное и я голодная. Наверное, отказываться от приглашения будет глупо, тем более что, кажется, приглашал меня Розов от души и без всякого тайного умысла. В последнее мне хотелось верить больше всего. А ещё подспудно я стремилась оттянуть момент встречи с Галиндеевой. Не будучи трусливого десятка, этой женщиной я немного побаивалась. Всегда напрягают неуравновешенные люди. От них не знаешь, чего ожидать. «У себя», – окинула Инга взглядом секретаршу Илье. «Какая же убогость! Но она хоть бы накрасилась. Сидит бледная, как поганка. Глаза таращит, словно привидение увидела. Трясогуска одним словом». Илья Сергеевич отъехал. Неожиданно сильным голосом проговорила секретарша. «Академия». Инга даже не сдержала удивления. Обычно этот трясого скрямляла и заикалась. "И где Илья?" Ей велел поторапливаться, а сам свалил, значит. "Надолго?" поинтересовалась она. "Это как получится", улыбнулась Ира. М мелькнула мысль, что она издевается, но сразу же Инга её отмила. "Разве рискнёт кто-то так вести себя с ней?" "Хорошо, я к себе". "Инга Михайловна," Вы наделиё остановиться голос секретарши, в котором снова прозвучало нечто необычное, чего раньше Инга не слышала. Впрочем, говорила она секретарши Илье очень редко, исключительно по делу. А вы никуда не собираетесь? А с каких это пор я должна отчитываться перед тобой? Повернулась к Илье Инга. Значит, не показалось. И эта осак ведёт себя странно. Илья Сергеевич просил вас оставаться на рабочем месте. Как только он вернётся, я вас сразу же приглашу к нему, отчеканила секретарша. Да же так. Как же хотелось накричать на неё, сказать что-нибудь грубое, чтобы извить до да поболее. Нозлилась Инга не на секретаршу. В тупик ставило поведение Ильи. То, как он говорил с ней по телефону, ей очень и понравилось, а теперь вот это распоряжение. Да и вообще, всё как-то очень странно сегодня, начиная с дурацкой погоды, что заставила понервничать в пути. Я вам позвоню, важно кивнула Ира. Не найдясь ответом, Инга решила отправиться к себе. Не успела войти в кабинет, как зазвонил мобильный. Инга Михайловна, а где же обещанные работнички? раздался недовольный голос издалека. Меньше всего я сейчас хотелось говорить с этим наглым типом. Андрей Игоревич, погода не лётная. Должно быть, они всё ещё в пути. Очень постаралась говорить спокойно и даже дружелюбно. — А тем временем работы простаивают, — ворчливо проговорил Суздалев. — Я несу убытки. — Андрей Игоревич, это не наша вина, как вы понимаете, — перебила его Инга, перестав сдерживаться. — Мы вам пошли на уступки и согласились помочь, но повлиять на погоду мы не в силах. Он что-то еще ворчал там, но слушал его Инга в полуха. — Пусть хоть из кожи выпрыгнет, плевать. Остатков вежливости хватило на несколько секунд. После чего Инга распрощалась с собеседником, попросив его сообщить, как архитекторы доберутся до места. До обеда время тянулось медленно. Инга всё ждала звонка из приёмной, но так и не дождалась, отправилась на обед. Решила не покидать офиса, помня предупреждение секретарши. Она редко обедала в местном баре, когда уже было совсем некогда ехать ещё куда-то. В основном не любила опускаться до уровня своих сотрудников. Вот и сейчас страдала, видя тех за соседними столиками. Чувствовала на себе их взгляды и понимала, что те про нее сплетничают. Нервозность нарастала, и кусок в горло не лез. Покинула Инга бар даже быстрее, чем планировала. Вернулась в кабинет и продолжила ждать. Пару раз она набирала Илью, но на звонки он не отвечал. Это тоже было плохим сигналом. Происходящее не нравилось ей все больше, а настроение стремительно портилось. «Что за...» – уставилась Инга на стеклянную дверь, когда увидела входящую в отдел улыбающуюся практикантку. «Она же уехала в Суздалеву!» И именно в этот момент зазвонил внутренний телефон. «Инга Михайловна, Илья Сергеевич ждёт вас у себя», – ровным голосом проговорила секретарша. «Иду», – бросила Инга в трубку и встала из-за стола. Окинув себя взглядом в зеркале, пришла к выводу, что выглядит, как всегда, отлично. Оставалось побороть приступы отвратительного настроения и нацелиться на нужный результат. Илья не любил наездов или споров. С ним нужно было вести себя аккуратно и сдержанно. «Молчи, заумно и сойдешь», кажется, так говорится. Молчать Инга не собиралась, но каждое свое слово привыкла обдумывать прежде. В редких случаях выходила из себя и действовала на эмоциях, и сегодня не собиралась этого делать. Проходя мимо стола практикантки, демонстративно отвернулась. С ней она разберется позже. «Привет! Что за срочность?» – смело распахнула Инга дверь в кабинет босса. «Ира, сделай нам кофейку!» – бросила секретарша. «Ира, не надо кофе!» – странно отреагировал Илья. «Дверь закрой!» – грубо велел. «И взгляд его, тяжелый и тягучий, Инге тоже не понравился!» «В чем дело?» – невольно нахмурилась она, приближаясь к его столу. «Что-то случилось?» «Это я у тебя хочу спросить. Почему ты решила отрядить моих сотрудников в командировку без согласования со мной?» Он злился. Это Инга видела по лицу Ильи, но причины не понимала. Да, она не согласовала с ним командировку. Так и что? Когда его интересовали подобные мелочи? Суздалев позвонил и слезно просил о помощи. Инга, ты себя слышишь? Встал Илья из-за стола и приблизился к ней. "Суздаль, вот ты знаешь, не хуже меня. Он всегда о чём-нибудь просит, и раньше ты не поддакала его просьбам. Так что же изменилось?" "Илюш, ну не понимаю причины трагедии, но отредила я к нему двоих. Моё отделе и без них справятся, работа не встанет, сроки не нарушим. Всё же в порядке." "И, кстати, кажется, кто-то меня ослушался." но с этим я сама потом разберусь». Перед глазами всплыло улыбающееся лицо практикантки. «Если ты Аполиня, то ее привез я». «Ты?» Инга во все глаза смотрела на Илью и не верила своим ушам. «Ты? Сам? Поехал? За ними?» Членораздельно произнесла она, чувствуя, как внутри нее все закипает. «Но нужно сохранять видимость спокойствия, иначе не миновать беды». «А портить отношения с Ильёй никак нельзя. Особенно сейчас, когда у неё на него далеко идущие планы». «Да, сам. А ты? Ты поинтересовалась, как они доехали? Всё ли у них в порядке?» – понизил он голос и склонился к её лицу. «Ей нравилось, когда он так делал. Она обалдела, когда заглядывала в самую глубину его глаз». И видела там потаённые желания с премесию страсти. Она всегда ловила этот момент, когда он из холодного предпринимателя и её начальника превращался в вулкан страстей. Но сегодня все обстояли иначе. Из глубины глаз Ильи на неё повеяло ещё большим холодом, от которого захотелось поёжиться. И Инга невольно отступила на шаг, увеличивая между ними расстояние. "Я говорила с Сдолевым, Голос дрогнул, она отчаянно трусила, и скрывать это получалось плохо. И что? Что ты предприняла, когда узнала, что твоих сотрудников всё ещё нет на объекте? Илюш, да в чём проблема-то? Ну задержались, делов-то. С великим трудом Инга заставила себя говорить спокойно. Они профессионалы, и всё успеют, да и погода сегодня. Именно, Инга, именно погода сегодня не для таких поездок. Хотя бы об этом ты должна была подумать и отменить командировку. Не считая того, что ты превысила свои полномочия и действовала в обход меня. Во всём этом мне видится твой личный интерес и какие-то личные счёты. Ты хоть знаешь, что они застряли на трассе в многокилометровой пробке, что у них почти закончился бензин и связи нет как назло. Этого я не знала. Не знала или не хотела знать? Снова перебило на К кому из них у тебя личные счёты? Кто так сильно тебе не угодил? Снова понизил Илья голос до доверительного. А у тебя, вглядывалась Инга в его глаза, пытаясь прочитать там правду. Впрочем, о ней она уже и сама догадалась. Он положил глаз на эту тварь, и сейчас она во что бы то ни стало должна сделать вид, что ничего не понимает и очень раскаивается. Гласы этой Она обязательно придумает, что с ней сделать и как устранить её со своего пути. Прости, Илюш, я оплошала, наполнила она свой голос покаянием, а глаза увлажнила слезами. Инга почти никогда не плакала, но при случае могла глаза просто сымитировать. Но ну, прости меня, пожалуйста, приблизилась она к нему и прижала ладонь к его упругой груди. Тебя не было. Я и подумала, доверчиво заглядывала она ему в глаза. Обещаю, больше такого не повторится. Я прощена, выдавила из себя улыбку. Илья молчал, не отталкивал её, но и не смягчался. Его глаза казались Инге пугающе чужими. Никогда раньше он так на неё не смотрел, и она была уверена, что в этих переменах тоже виновата практикантка, ненавистная тварь. Инга, я не судья, чтобы прощать тебя или карать, но предупреждаю. Что если ты ещё раз позволишь себе что-то подобное, то нам придётся распрощаться. Он убрал её руку и отошёл на несколько шагов. Иди работай. Да и мне нужно, вернулся за стол и больше на неё не посмотрел. Покидала кабинет Ильи Инга, переполненная такой жгучей ненавистью, какой ещё никогда не испытывала, а в голове уже зрел план мести.